Ближние мельницы. Петя никогда не бывал на ближних мельницах. Он только знал, что это ужасно далеко, у черта на куличках. Ближние мельницы в его представлении были печальной страной вдов и сирот. Существование ближних мельниц всегда обнаруживалось вследствие какого-нибудь несчастья. Чаще всего понятие ближней мельницы сопутствовало чьей-нибудь скоропостижной смерти. Говорили, вы слышали, какое горе? У Анжелики Ивановны скоропостижно скончался муж и оставила ее без всяких средств. Она с Морозилевской перебралась на ближней мельнице. Оттуда не было возврата. Оттуда человек, если и возвращался, то в виде тени, да и то ненадолго, на час, не больше. Говорили, вчера к нам с ближних мельниц приходила Анжелика Ивановна, у которой скоропостижно скончался муж и просидела час, не больше. Ее трудно узнать. Тень. Однажды Петя был с отцом на похоронах одного скоропостижно скончавшегося преподавателя и слышал дивные, пугающие слова, возглашенные священником перед гробом о каких-то селениях праведных иди же упокаются» или что-то вроде этого. Не было ни малейшего сомнения, что селение праведных — суть не что иное, как именно ближние мельницы, где как-то потом упокаяются родственники усопшего. Петя живо представлял себе эти печальные селения со множеством ветряных мельниц, среди которых — Упокаяются тени вдовь в черных платках и сирот в заплатанных платьицах. Разумеется, пойти без спросу на ближние мельницы являлось поступком ужасным. Это было, конечно, гораздо хуже, чем полезть в буфет за вареньем или даже принести домой за пазухой дохлую крысу. Это было настоящим преступлением. И хотя Пете ужасно хотелось отправиться с Гавриком в волшебную страну скорбных мельниц и собственными глазами увидеть тени вдов, все же он решился не сразу. Минут десять его мучила совесть. Он колебался. Впрочем, это не мешало ему уже давно шагать рядом с Гавриком по городу и захлебываясь рассказывать о своих дорожных приключениях. Так что, когда в страшной борьбе с совестью Победа осталась все-таки на стороне Пети, а совесть была окончательно раздавлена, оказалось, что мальчики зашли уже довольно далеко. Правила хорошего тона предписывали черноморским мальчикам относиться ко всему на свете как можно равнодушнее. Однако Петин рассказ против всяких ожиданий произвел на Гаврика громадное впечатление. Гаврик ни разу не сплюнул презрительно через плечо и ни разу не сказал «брешешь». Пете показалось даже, что Гаврик испугался. Но Петя тотчас приписал это своему таланту рассказчика. Он раскраснелся и кричал на всю улицу, изображая страшную сцену в лицах. Тогда этот, как вдарит его по морде щепкой с гвоздем! Честное благородное слово! А тогда тот, как закричит на весь Тургенев, стул! стой! Можешь мне наплевать в глаза, если вру. А тогда этот как вскочит на перила, да как соскочит в море бабах! Аж только брызги полетели высокие до четвертого этажа, чтоб я пропал, святой истинный крест!» Петя так размахался руками и так распрыгался, что опрокинул у какой-то ловчонки корзину с рожками. И мальчикам пришлось, выснув языки, два квартала бежать от хозяина. А этот... «Был какой?» — спросил Гаврик. «С якорем на руке, что ли?» «Ну да, ясно!» — возбужден орал Петя, тяжело переводя дух. «Вот тут вот якорь?» «Ясно! А ты откуда знаешь?» «Не видал я матросов!» — Буркнул Гаврик и сплюнул совершенно как взрослый. Петя с завистью посмотрел на своего приятеля и тоже плюнул. Но плевок вышел не такой отрывистый и шикарный. Вместо того, чтобы отлететь далеко, он вяло капнул на Петя на колено и пришлось вытирать рукавом. Тогда Петя взял себе на заметку, что необходимо малость подучиться плевать, и всю дорогу практиковался в плевании так усердно, что на другой день у него потрескались губы и больно было есть дыню. «А тот, — сказал Гаврик, «Был в скороходах и в очках, в пинсне. Нехай будет так. А ты откуда знаешь? Не видал я агентов из сыскного!» Окончив свою историю, Петя поспешно облизал губы и, тотчас, без передышки, стал рассказывать ее опять с самого начала. Трудно себе представить муки, которые при этом испытывал Гаврик». Перед тем, что знал он, Петины приключения не стоили выеденного яйца. Гаврику стоило только намекнуть, что этот самый таинственный матрос в данный момент находится у них в хибарке, как с Петьки тотчас соскочил бы всякий фасон. Но приходилось молчать и слушать во второй раз Петину болтовню. И это было нестерпимо. А может быть, все-таки намекнуть так только одно словечко? Нет, нет, ни за что. Петька обязательно разболтает. А если взять с него честное благородное слово? Нет, нет, все равно разболтает. А если заставить перекреститься на церковь? Пожалуй, если заставить на церковь, то не разболтает. Словом Гаврика терзали сомнения. Язык чесался до такой степени, что иногда мальчик, чтобы не начать болтать, силой сжимал себе пальцами губы Однако ничто не помогало Открыть тайну хотелось все сильнее и сильней А Петя, между тем, продолжал жаром рассказывать, изображая, как ехал на дилижансе, Как из виноградника выскочил страшный матрос и напал на кучера Как Петя на него закричал и как тот спрятался под скамейку Это было уже слишком. Гаврик не выдержал. «Дай честное благородное слово, что никому не скажешь». «Честное благородное слово», — быстро, не моргнув глазом, — сказал Петя. «Побожись». «Ей-богу, святой истинный крест!» «А что?» «Я тебе кое-что скажу». «Ну?» «Только ты никому не скажешь, чтоб я не сошел с этого места». Побожи счастьем, чтоб мне не видеть в жизни счастья!» С готовностью проговорил Петя, от любопытства крупно глотая слюни и для большей верности быстро прибавил. «Пусть у меня лопнут глаза. Ну!» Гаврик некоторое время шел молча, сопя и отплевываясь. В нем все еще продолжалась борьба с искушением, но искушение побеждало. Петя, сказал Гаврик Сипла, — перекрестись на церкву. Петя, сгоравший от нетерпения, поскорее услышать секрет, стал искать глазами церковь. Как раз в это время мальчики проходили мимо старого христианского кладбища. Над известняковой стеной, вдоль которой расположились продавцы венков и памятников, виднелись верхушки старых акаций и мрамольные крылья скорбных ангелов. Значит, и вправду ближние мельницы находились в тесном соседстве со смертью, если путь к ним лежал мимо кладбища. За акациями и ангелами в светло-сиреневом пыльном небе висел голубой купол кладбищенской церкви. Петя истово помолился на золотой крест с цепями и проговорил с убеждением. — Святой истинный крест, что не скажу! Ну! — Слышь! «Петька!» — Гаврик кусал губы и грыз себе руку. У него в глазах стояли слезы. «Слышь, Петька, ешь землю, что не скажешь!» Петя внимательно осмотрелся по сторонам и увидел под стеной подходящую, довольно чистую землю. Он выцарапал ногтями щепотку и, высунув язык, свежий и розовый, как чайная колбаса, положил на него землю. После этого он вопросительно повернул выпученные глаза к приятелю. «Ешь — Ешь! — мрачно сказал Гаврик. Петя зажмурился и стал старательно жевать землю.